Глава 7. Неожиданно в станицу Усть-Медведецкую пожаловал сам войсковой атаман генерал Каледин. К этому времени по станицам еще мало кто знал, разве что телеграфисты и высокое начальство о состоявшемся недавно в Петрограде государственном совещании, на котором Каледин имел важные переговоры с генералами Корниловым и Алексеевым. Но именно в связи с этими переговорами и возникло у атамана решение объехать некоторые станицы родного Дона, поговорить со старослужилыми казаками, разъяснить сложную обстановку в столице и выработать предположительные меры против растущей революционной волны. Пока в старой воскресенской церкви шло торжественное богослужение, На площадь прибывали все новые посланцы с дальних улиц и окрестных хуторов. Толпились тут не только степенные и заслуженные старики, почему-либо не попавшие в церковь, все как один в почищенных мундирах, с крестами и медалями за службу, но и хмурые фронтовики в расхристанных ватниках-поддевках и нарядно одетые дамы в перемешку с учащимися реального, и служилая интеллигенция и учительство, затянутое в парадные сюртуки. Гомонили веселые казачки в белых платочках и тесных кофточках с рюшами и оборками, прислуга из богатых домов, дорвавшаяся до узелков с подсолнечными и тыквенными семечками. Летела под ноги шелуха и конфетные обертки. Праздник! Сверхсрочники местной команды, поставив в козлы винтовки, ждали в вольном строю начала парада. Олели лампасы, блестели сапоги, на фуражках взблескивали овальные кокарды. торжественный молебен отслужил сам архиерей. Затем дьякон провозгласил многое лето правителю Дона, и церковный хор дружно пропел здравицу. На паперти засуетились, постаревший но все еще усердный пристав караченцев приказал освободить проход. Дородный, внушительным ликом и осанкой каледин вышел под восторженные крики «Ура!» в сопровождении большой свиты духовенства, окружного и станичного начальства, разодетых в белые платья и пелерины дам. Он улыбался, склонив голову, и, проходя по плацу, доброжелательно приглядывался к толпившимся вокруг него станичникам. Юные гимназистки в белых передничках, радостно счастливые и смущенные, преподнесли Алексею Максимовичу Каледину букеты полевых цветов. Начальник местной команды, престарелый и грузноватый Есаул, отдал рапорт. Начался парад. Затем атаману подали лакированный фаэтон окружного атамана Рудакова, и он со свитой проследовал к станичному правлению, где была назначена встреча с выборными станиц и хуторов. Зал для заседания, или Майдан, как его называли в правлении, на этот раз не смог вместить всех желающих. Поэтому было приказано открыть все окна и двери двухсветного зала, и толпа на площади могла бы слышать каждое слово атамана. Стариков пропустили вперед в ряды георгиевских кавалеров и офицеров-фронтовиков. Сюда попал и отец Миронова, Кузьма Фролович. И сын самолично уступил ему место, отодвинувшись в конец ряда в кружок гомонящих фронтовиков. Окна заслоняли ветки пыльных акаций, молодежь снаружи висела на подоконниках, на сцене и в зале было душновато, сход как сход. Наконец устроились за столом и окружной Рудаков, и станичный Емельянов, и предводитель местного дворянства Коротков, и еще какие-то чины. И тогда Миронов увидел выходящего на сцену Каледина, а следом за ним председателя войскового круга Павла Михайловича Агеева. Захотелось даже окликнуть старого друга, заметно набиравшего авторитет в Новочеркасске, умело побивавшего консервативную часть круга, так называемую «черкосню» головного на Дону округа, популярным ныне умеренным демократизмом и лозунгами февраля, обещавшими Донской области какую-никакую, но автономию и сохранение некоторых земельных и обрядовых традиций. Павел Михайлович сел за стол президиума по правую руку от войскового, и Миронов лишь кивнул ему и сдержанно усмехнулся. Рудаков заговорил сразу о возвращении революции исконной власти Донскому войску, выборности властей сверху донизу, готовности казачества нести верную службу матушке России. Умышленно сбился на скороговорку, дабы поскорее представить присутствующим Каледина. «Господа станишники громко и властно окликнул казаков атаман и прислушался к утихающему гомону и шиканью внутри зала и за распахнутыми окнами Дорогие мои соратники и побратимы вот уже полгода целых шесть месяцев наша мать россия и отечество переживает тяжелое потрясение и смуту. Государь свергнут с престола, что повлекло за собой, неизбежное безвластие, анархию. Внутренние враги обнаглели окончательно, сеют рознь между русскими людьми, внешне ликуют и засылают к нам своих агентов, которые еще больше разжигают эту междоусобицу и вражду между нами. Далее следовал рассказ Каледина о немецких шпионах, прибывших весной в Петроград в товарном пломбированном вагоне из-под устриц, о разрухе на заводах и нерадивости фабричных рабочих, которые занялись пьянством и забастовками, вместо того, чтобы примерно трудиться ради военной победы и укрепления внутренних сил государства. Многие солдаты, забыв присягу, дезертируют с позиций, открывая врагу путь в глубину российских просторов. И совершенно прав наш уважаемый донской писатель и поэт Федор Дмитриевич Крюков, написавший недавно страстные и горькие стихи «Плач, Россия, твои солдаты предали тебя». Каледин говорил около двух часов, задевая в душах людей больные струны. Старые казаки-бородачи крякали от гнева и возмущения, сжимали кулаки. Молодежь стыдливо отводила глаза, Кое-кто кисло усмехался Или прятал набухшие слезами глаза. — К чести, сынови Тихого Дона! Ваших сынов, господа старики! Бросил атаман громкие льстивые слова В передние ряды И поднял голос до призывного восторга. — К чести нашей и наших предков Части казачьи! На фронте еще хранят порядок и традиционную дисциплину. Честно выполняют свой воинский долг перед Отечеством. Только отдельные негодяи, поддавшись агитации немецких шпионов и забыв святую присягу и казачью честь, свернули на позорную дорогу предательства и смуты. «Позор!» — внятно и громко выкрикнули из переднего ряда. Зал зашевелился, утихли гомонившие за подоконниками парни. Ради негодующих выкриков Каледин сделал длительную паузу и удовлетворенно вытер лоб платком. Большая часть его нынешней миссии была выполнена, создано необходимое настроение, против которого уже никто не дерзнул бы возражать. Временное правительство, господа, руководимое присяжным поверенным Керенским из тех демократов, что издавна разлагали моральный дух нашего народа, оказалось, разумеется, неспособным водворить порядок в армии и в тылу. Будучи неплохим оратором, Каледин рисовал отвратную картину безвластия и анархии в огромной темной стране, и сама по себе вытекала необходимость срочного и жестокого вмешательства в эту анархию, хорошо организованной воле патриотов и защитников порядка. В передних рядах какой-то немощный старичок в засаленном чекмене с обсыпанным перхотью воротом жалко всхлипнул и по-детски вытер глаза тылом кулачка. А его сосед еще крепкий атаманец порывисто вздохнул и крякнул от избытка чувств: Ппороть идолло в поганах в кровь. Но впереди еще были слова атамана об истинных зачинщиках измены, социалистах, посягающих на власть во всем мире, а потому и навалившихся нынче на мать Россию, которые все знают, скани была всему миру голова. — Вы, станишники, сидящие здесь по выбору станиц и хуторов, самые заслуженные люди Дона, — говорил по-отечески Каледин. — На ваших плечах старые боевые погоны, а мундиры многих украшены боевыми крестами и медалями за победы над иноверцами и чуждым нам басурманством. Я верю что вы не посрамите Вольный Дон, бросите своим сынам боевой и призывный клич сплотиться вокруг истинных вождей народа, верховного главнокомандующего Корнилова и партии Народной Свободы. Вы и сами по первому зову, как один, встанете на защиту родного Дона и нашей правды против внешнего врага и внутренних супостатов. «Ура!» Передние ряды встали, за ними шумной волной поднялись и остальные. Громом покатилось по залу, слитая в сотни голосов «Ура!» Офицеры брали фуражки на локоть, как в парадном строю. Уже и площадь гремела раскатами голосов. «Ну, а к чему царя-то скинули?» — Жить-то как будем теперь, — прохрипел кто-то в дальнем углу. — Замерение-то скоро дождемся. Фронтовики волновались, с усмешками поглядывали на Миронова, который тоже снял фуражку, но держал ее в опущенной руке. Сам он не замечал этих взглядов. Его приковала к себе трибуна, на которой уже возвышался окружной атаман рудаков, полковник и службист, словно заученную молитву, повторял слово в слово речь войскового. Власть трибуны, связывающая разум и волю людей простейшей демагогии, без бесила Миронова. Зубы его были накрепко сжаты. А трибуна не пустовала. Следом за Рудаковым и предводителем дворянства Коротковым говорил народный демократ-студент Лежнев, длинный, прищеватый молодой человек. «Наша родина, господа, изранена, и хозяйство ее разрушено. Чем же его латать, как неблизкой победой, посильным для спесивых немцев экономическим обложением, называемым военной контрибуцией? И это не праздные мысли, ведь германии стоит уже над собственной могилой. Остается только столкнуть ее русским штыком. Румыны и турки выведены из борьбы дальновидной политикой нашего правительства. Пусть заплатят немцы звонкой монетой, оправдают хотя бы часть тех несметных расходов, которые понес наш народ в этой великой схватке мировых гигантов. Воевать мы сейчас не то, что должны. Это смертная наша обязанность. Единственный выход — и до победного конца. Но прежде надо разделаться с большевиками и прочими анархистами, претендующими на власть и на исконно казачьи земли на Дону, Кубани и Тереке. Миронов встретился глазами с Агеевым, и тот смущенно передернул плечом и отвел глаза, пережевывая что-то губами, обрамленными Николаевской бородкой. Дескать, ничего тут не поделаешь. Впадает человек в крайности, несет ахинею, хуже любого остолопа из черкосни. Но ведь ничего не поделаешь. С некоторых пор у нас полная свобода слова. Боже мой, какие фортили выкидывает жизнь! Какая сложная кухня. «Околоверть засасывает всех в пучину лжи и демагогии», — думал Миронов. Атаман Каледин, на словах порвавший с монархии, открыто призывает к диктатуре и реставрации. Недоучившийся студент и архидемократ Лежнев зовет к расправе над революцией. Павел Агеев, способный в прошлом общественник, Только отчасти не согласен с ними, но сидит за одним столом. А в Петрограде, между тем, взводный командир 4-го казачьего полка Феодосии Кузебердин, говорят, брал шашку на караул, встречая на финляндском вокзале Ленина, охранял возникший там митинг. Таково размежевание, таков выбор перед всяким честным человеком. На трибуне бушевали выборные старики, вахмистры и урядники прошлых походов и мобилизаций. В лихо заломленной фуражке с серьгой в обезображенной золотухой и седыми волосами ушной раковине старик-усть-хоперец кричал в зал, «А кто они такие, антисоциалисты?» Как это так, чтобы отнять у нас кровную землю? Тут у них политика вроде забавы дьявольской. А люди-то при чем? Кормить чем будем жен, детей, матерей? Кто велит губить вольное казачество всю Россию? Да мы их не хрести в бараний рог. Все как один. Ежели в 905-м. Многие еще сумлевались, душой болели за этих благородных, что против царя. Так теперь уж спал туман. Все разведнелось, теперь они милости не дождутся, теперь и мы грамотные. Старик негодовал от души, его слишком напугали ученые люди. Кузьмич, что же-то они затевают? Вдруг спросил ближний фронтовик с погонами под Харунжева и перевязанным глазом, теснясь через толпу ближе к Миронову. — Это что же они удумали? Все в обрат, что ли? — Революцию, значит, по боку Была да сплыла? — негодовал еще один из-за спины Миронова. — Опять государь, опять до победного конца. Сами нехай попробуют. Нажрали тут ряшки толовые, а полковые комитеты зачем выбирали? Миронов еще собирался только выйти к трибуне и задать несколько вопросов президиуму и самому войсковому атаману. Но солдатская служивая масса прямо-таки выталкивала его из плотной толчаи к сцене и трибуне. Да и накал уже был столь опасный, что следовало вмешаться. Миронов отделился от подоконника и потянулся легкой рукой к сцене. — Разрешите слово, — негромко сказал он. Когда Миронов сделал только первое движение, снял руку с Эфеса и произнес едва ли не вполголоса эти слова, в зале сразу же остекленела тишина. Люди насторожились потому что Миронов никогда не вступал в дело без всякой причины, никогда не обманывал общей надежды, такова была его репутация в станице. Генерал Каледин мгновенно оценил обстановку. Вытер вспотевшие посеребренные виски платком и, щурясь, с ненавистью посмотрел в лицо Миронова. Он его помнил еще с давних пор, больше по фамилии, Но ему не приходилось еще сталкиваться вблизь с этим прославленным и скандальным героем Дона. Были директивы в штаб дивизии с начала войны, чтобы держать Миронова на самых уязвимых участках, направлять в глубокую разведку, бросать на прикрытие отступающих, дабы сложил он свою буйную голову на поле брани и во славу Отечества поскорее. Но ничего не брало. Выходил сухим из воды, точнее, словно иванушка дурачок из котла с кипящей смолой. Летучее пронеслось в уме генерала. Но какова слава? — Войсковой старшина Миронов, вы? — Хотите слово? — спросил твердым голосом генерал и, собравшись, внутренне бросил резко в приказном тоне. — Я запрещаю вам говорить здесь. Вы не оправдали своего звания и боевых наград на фронте в роковой час, когда только начиналась смута. По залу пронесся шепот, несогласное мычание как бы прервало речь генерала. В группе фронтовиков кто-то напомнил внятно насчет боевых орденов Миронова, как же это, мол, не оправдал звание. Они все восемь сверкали на груди, и серебром отливал эфес почетного георгиевского оружия. Крикнули громче, с шалым ухорством, — Просим Миронова! Чего там, ваше высокобродь? Свобода ж? — У Миронова и сын погиб там за вас, тыловых. Фронтовики просят, надо уважить, показать чему обычаю, На круг. Покорнейше просим Миронова. Да со стороны казалось, не сам Филипп Миронов оказался на высокой трибуне, а его просто выжило, выделила из себя и подняла взволнованная плотная группа казаков фронтовиков недавно прибывших на поправку, залечивать раны. Злобное и неукротимое в своих желаниях. — Господа, это самоуправство? — гневно сказал Каледин. Тревога прошла судорогой по барственному крупному лицу генерала. — Чего там, ваше превосходительство? — опять ухорски выкрикнул конопатый урядник, стоявший у самой сцены, фомаш курин нехай кузьмич скажет свою линию мы его помним аж с девятьсот пятого ни разу не обманул хоть в бою хоть на игрище дать слово герою войны миронову гаркнул бац в задних рядах и по голосу узнали силача и кулачного бойца ивана карпова он поболе вашего за россию крови пролил да не один раз желаем а за ним рассудительный, спокойный голос. Филиппа Кузьмича в таком деле послухать не лишнее. Мы тут не просовеем, а всю жизнь, может, на кон ставим. Миронов видел со стороны растерянное и счастливое лицо отца, престарелого урядника, немой вопрос в его непрерывно моргающих глазах. «Слава при тебе, сынок, и доверие людей с тобой! Но так ли идешь ты на этом собрании? Не стопчут ли они твоей правды, поймут ли казаки-то?» И кивнул с уверенностью, «Так все идет, отец, иначе некуда и нет с кем». Генерал Каледин еще готов был присечь Нежелательное отступление от заранее продуманного порядка схода. Но Павел Агеев, склонившись, быстро сказал что-то коледину, сам поднял руку и кивнул Миронову, как бы разрешая говорить.